Наталья Ивановна вернулась домой как раз в тот момент, когда Юлька энергично макала по-прежнему рыдающую Лену под кран с прохладной водой. «А я у вас смотрю весело, девочки!» «Здравствуйте, Наталья Ивановна!» — крикнула Юлька из ванной. «Веселее не бывает!» Перешли к водным процедурам. «Что-то ты рано!» — пробурчала Лена, вытирая лицо и мокрую челку. «Не можем же мы вечно обсуждать детей и внуков!» Мать нашарила под вешалкой домашние тапочки, и Лена снова взорвалась. «Разумеется!» «Тебе-то по большей части молчать пришлось. У тебя же дочь неудачница». «Ленка, хватит!» Юлька отобрала у нее полотенце, в которое та попыталась уткнуться. «Хватит, я сказала. Совсем с ума сошла, так распускаться. Ну-ка идем чайник ставить». Наталья Ивановна промокла вся. «Да, чайку не помешает». Наталья Ивановна никак не отреагировала на слова дочери. «Какая-то весна в этом году странная. Дожди, дожди». Когда чайник засвистел на плите, а на столе появились уютные чашки в красный горох и пара вазочек с вареньем и печеньем, Лена все-таки сумела взять себя в руки и даже устыдиться собственной истерики Такие спектакли она позволяла себе крайне редко, но сегодня как-то слишком многое навалилось. И вдобавок ко всему Никита не позвонил, хотя близились выходные, которые можно было провести вместе». Лена гнала мысль, что ему должно быть действительно и без нее хорошо. Не хотелось так думать, было слишком обидно за себя. «Так мне звонить? Городову?» Юлька за чаем заметно повеселела. «Кому?» — не поняла Лена. «Ну, режиссеру нашему. Позвонить спрашиваю насчет встречи». «Ты собралась встречаться с режиссером?» — вклинилась Наталья Ивановна. «Что это тебя снова к богеме потянуло?» «Мама, может, на сегодня хватит?» «Он мне нужен по делу об убийстве Стрелковых», — устало объяснила Лена. «Конечно, позвони. Вдруг он меня завтра сможет принять». «Завтра суббота», — напомнила мать, изящно разламывая тонкими пальцами печенье и откладывая половинку на блюдце. «Нормальные люди в выходной деловые встречи не назначают». «Городов у нас не совсем нормальные усмехнулась Юлька. «Так что все в порядке. С утра и позвоню. Если не запил, найдет время». А он пьет, удивленно спросила Наталья Ивановна. Мне казалось... Вот именно вам казалось. Алексей Алексеевич умеет казаться трезвым, когда это необходимо. А так, тот еще вопивоха. Творческие же люди, что с нас взять? Рассмеялась Юля. Утром Лена схватила телефон раньше, чем открыла глаза. Ни сообщений, ни пропущенных звонков. Собственно, она была уверена в этом, но всякий раз, конечно, надеялась и проверяла почту с замирающим сердцем. Кольцов не позвонил, не написал, как обычно. На раскладушке заворочилась Юлька, вскинула из-под одеяла руки, пробормотала. «Сколько там натикало?» «Половина девятого». Лена убрала телефон под подушку. «Ну, давай-ка сразу городову звякнем», усаживаясь по-турецки и накидывая на голову одеяло, предложила подруга. «В такую рань он еще не должен успеть на грудь принять». Лена потянулась за халатом, подошла к окну и выглянула на улицу. Шедший всю ночь дождь прекратился, даже выглянуло робкое солнце, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что все-таки весна. За спиной Юлька сладким голосом общалась с режиссером, и по тону Лена поняла, что все складывается удачно. «Отлично! Будет чем занять голову», — подумала она, радуясь, что не придется весь день сидеть дома и поглядывать на молчащий телефон. «Спасибо, Алексей Алексеевич. Тогда в четыре мы у вас», — услышала Лена и обернулась. Юлька показывала ей большой палец руки и энергично трясла головой, давая понять, что необходимая встреча состоится. «Фу, все нормально. В четыре он нас ждет в театре. Страшно опечален, кстати, гибелью одноклассника. Готов рассказать тебе все, что знает. Это было бы кстати. Может, получится хоть немного понять, что за человек этот Стрелков». а то противоречивые какие-то мнения. А у меня внутри что-то такое сидит, что не позволяет видеть в нем святого. Не могу объяснить, просто чувствую, что с ними обоими что-то не так. Вот поговоришь сегодня с Городовым, может, и определишься. Я сейчас домой пойду, приведу себя в порядок, а в три за тобой на такси заеду. Может, лучше на моей машине? Нет, я хорошо своего главрежа знаю, он трезвым разговаривать не станет. так что придется хоть немного, но выпить. Готовься, короче», — подмигнула Юлька и удалилась в ванную. Наталья Ивановна с утра уже успела куда-то уйти, и Лена этому даже обрадовалась. Было немного стыдно за свои вчерашние слова. «Конечно, мать спишет все это на нервное перенапряжение, но осадок все равно останется. Все, хватит, надо брать себя в руки и прекращать такие спектакли на глазах у изумленной матери». «Она почему-то должна это терпеть? Они с отцом не виноваты в том, что я не могу устроить свою личную жизнь», — думала Лена, помешивая в кастрюле овсянку. юлька завтракать отказалась и убежала. Пришлось есть в одиночестве. Нужно было сосредоточиться на предстоящей встрече с режиссером и продумать схему разговора, решить, какие вопросы задать первыми, о чем не забыть, на каких деталях сделать акцент. Возможно, друг погибшего Стрелкова сможет помочь и расскажет что-то такое, что натолкнет Лену на причину убийства. Ладно, так далеко она не замахивалась. Если получится очертить примерный круг лиц, у которых был повод желать смерти Валерия Стрелкова, уже будет хорошо. Алексей Алексеевич Городов оказался худощавым, экстравагантным мужчиной лет шестидесяти. Особенно Лену порадовал кокетливый платочек в мелких бабочках, обвивавший тонкую шею. Юлька, заметив, что подруга прикусывает губу, чтобы не рассмеяться, сделала страшные глаза. Лена даже устыдилась своей реакцией. «Совсем уже, ведь зампрокурора, а хихикаю как подросток». «Знакомьтесь, Алексей Алексеевич, это моя старая школьная подруга Лена», — начала была Юлька светским тоном, — но Городов явно не был настроен на легкую беседу и прервал ее на полуслове «Я думаю, Юленька, что называть госпожу-следователя Леной вряд ли удобно». Голос у него оказался неожиданно грубым, низким, ничего общего с субтильной внешностью. «Да, да, конечно», – ничуть не смутилась она. «Елена Денисовна, это наш главный режиссер Алексей Алексеевич Городов». Лена протянула руку и ощутила довольно крепкое рукопожатие – То, что обошлось без пошловатых поцелуев, ей почему-то сразу понравилось. «Думаю, нам будет удобнее беседовать в моем кабинете», — решительно заявил Юлькин начальник. «Никто не помешает, а то в кафе будут постоянно отвлекать». «Как скажете, пожала плечами Лена». Кабинет Городова располагался на первом этаже. Был довольно просторным, но уютным, с мягким светом торшеров по углам». Большими креслами-ракушками, диваном и старым круглым столом на массивной ноге подставки. «Устраивайтесь, где вам нравится», — предложил хозяин, впуская их в кабинет. Лена облюбовала кресло Юлька устроилась на диване, Городов запер дверь на ключ и повернулся к ним. «Вам, Елена Денисовна, чин позволяет коньяк употреблять?» «Позволяет, но я его не пью», — улыбнулась Лена. «Тогда вино». Он вынул из небольшого бара бутылку синего стекла. «Юленька, ты ведь составишь нам компанию?» «Я немного посижу и сбегаю к костюмерам». Юля поймала Ленина многозначительный взгляд. «Отлично, давайте выпьем за знакомство». Городов разлил вино в высокие бокалы и поднял свой. «Не каждый день старший следователь прокуратуры заглядывает в мою скромную епархию». «Вряд ли это можно считать удачным днем», — улыбнулась Лена, и Городов в ответ тоже рассмеялся. До тех пор, пока я не перешел в разряд обвиняемых, вполне... День. Ничего себе. Надеюсь, до этого не дойдет. Скажите, Алексей Алексеевич, вы, насколько я поняла, неплохо знали Валерия Ивановича Стрелкова. Городов помрачнел, залпом осушил свой бокал и тут же наполнил его снова. Знал. Мы с ним в одном дворе выросли, в одном классе учились. Общались, хоть интересы были разные. Валерка был из тех, кто за друзей на все готов – Никого в беде не оставит. И дочь вырастил такой же. Он прикрыл глаза рукой. Снова то же самое с досадой подумала Лена. В который раз эта песня «Святые люди всем помогали» не бывает так, чтобы ни с того ни с сего людей, о которых никто слова дурного не сказал, нашли в собственном доме с пулями в головах. Иначе говоря, вы утверждаете, что врагов у Стрелкова и его дочери не было. Она уточнила скорее машинально. «Врагов?» Врагов у Валерки было, веслом не отмахнешься. Но вряд ли кто-то решился бы сводить таким образом старые счеты». Лена даже головой потрясла, чтобы убедиться, что услышала это наяву. «Вы что хотите этим?» Городов снова опрокинул вино, но ничего не сказал, только выразительно посмотрел на замершую на краю кресла Юльку. Та послушно встала, поставила бокал на стол. «Я, пожалуй, вас оставлю, Лена». Ты мне позвони, когда закончишь, я у костюмеров побуду. Когда за Юлькой закрылась дверь, Городов придвинулся к Лене. Понимаете, Елена Денисовна, есть вещи, о которых меньше знаешь, и спишь крепче. Так и Валеркина прошлое. Я бы никогда, поверьте, не стал бы об этом говорить, будь Валерка жив. Если мне самому интересно, кто ж это набрался наглости и смелости, чтобы Стрельцова завалить наглухо. Стрелец, Стрелец... «Что-то такое знакомое, вспомнить сразу не могу», — подумала Лена. «Эта кличка определенно была ей известна, но вот откуда?» «И что же такого было в его прошлом?» — спросила она, и тут же поняла, что с вопросом промахнулась. Городов отпрянул и вытращил глаза. «Как? Следователь, и не знаете, кто такой был Стрелец?» «Почему же? Отлично знаю, но хочу услышать вашу версию, раз уж вы об этом заговорили», — схитрила она и тут же выругала себя за то, что не удосужилась поискать в архивах что-то о Стрелкове. Это он последние пятнадцать лет в тину ушел, сделался просто рядовым бизнесменом. А в конце девяностых Валера Стрелец крутыми делами заворачивал. Городов задумчиво крутил в пальцах бокал. «Да вы, Елена Денисовна, не пьете совсем?» И он кивнул на Ленин бокал, который по-прежнему был полон. «Я выпью, Алексей Алексеевич, спасибо. Вы рассказывайте». Городов помолчал какое-то время, даже глаза прикрыл, будто вспоминал. Лена замерла в ожидании, а сама все думала, как бы скорее навести официальные справки об этом Стрелкове. Странно, что эксперт Никитин, который осматривал трупы и место происшествия, не узнал его. Или сделал вид, что не узнал. «Ладно, Лена с Паровозниковым, они не так давно работают». Но Никитин-то из старой гвардии. В девяностых он как раз пришел в отдел, не мог же он не знать Стрелкова, если затем был какой-то криминал. «Надо сразу позвонить ему, как только отсюда выберусь», — решила Лена. «Плевать, что суббота, у меня срочное дело. Вдруг разгадка убийства кроется как раз в прошлом Стрелкова, а Жанна ни при чем, по касательной попала». «Знаете, Елена Денисовна, о чем я подумал?» — пробасил вдруг Городов, и Лена вздрогнула от неожиданности. Ведь Валерка, наверное, за всю прошлую жизнь рассчитывался этой благотворительностью. Думаю, это он же надоумил и фонд основать, и галерею эту, и проекты всякие поддерживать. Он много в прошлом натворил, Валерка. Чудом жив остался. Всю бригаду Гарика Хана тогда зачистили. Кого ваши люди, а кого свои же в разборках, а стрелец выжил вот... Гарик Хан, машинально отметила про себя Лена. Это имя она слышала еще когда училась. Классический организатор преступной группировки и довольно ловкий делец, сумел автозавод под себя подгрести. Стрелков был связан с бригадой Хана? Конечно. Он был одним из подручных гарика но как-то сумел вывернуться. Ничего ему ваши предъявить не смогли. Странно. То, что он был связан с Ханном, доказали, а предъявить обвинений... «Способных привести на скамью подсудимых не смогли?» «Вы не находите, что это странно?» Городов широко улыбнулся. «Это, Елена Денисовна, не ко мне вопрос. Я же не следователь, не прокурор. Я знаю только, что в тюрьму Валерка не сел. Бизнес с нуля поднял. Больше ничего криминального за ним не водилось. Дочку любил, один воспитывал. А, кстати, кем была мать Жанны?» Городов вздохнул. «Точно не знаю». «Была какая-то женщина. Вроде бы, то ли ушла потом от Валерки, то ли погибла как-то. А дочку он сам воспитывал. Но что за женщина, сказать не могу. Я ее не знал. Жанну он воспитывал довольно строго, но любил очень, это правда. Ни на секунду из виду не выпускал. Всегда знал, где она и с кем. И что же, больше никаких женщин у него не было? Ведь он же еще довольно молодой мужчина. Представляете, нет». Они с Жанной так вдвоем и жили, а потом у нее появился воздыхатель. Сейчас таким определением уже не пользуются, но я, знаете ли, не сумею сказать точнее об отношении Голицына к Жанне. Слышали о таком писателе Павле Голицыне? Он поднес к губам бокал с вином. Слышала. Вот он и был Жаночкиным воздыхателем. Немного старше, состоявшийся мужчина, профессия, имя. Ухаживал за ней, все свободное время посвящал. Валерка даже ревновал слегка по-отцовски. Но это понятно, родителю всегда трудно смириться, что его девочка будет принадлежать чужому мужчине, даже если этой девочке уже за двадцать. А вам не показалось, что Голицын смог преследовать какую-то иную цель? Какую же? Сюжетов набрать? По лицу режиссера пробежала усмешка. Так Валерка ни с кем о прошлом не откровенничал, Жанка и та ничего не знала, так что вряд ли он стал бы говорить с ее молодым человеком на такие темы, «Не в курсе, Голицын, поверьте мне. Тех, кто знал Стрелкова как стрельца, осталось не так много. Я и еще пара человек. Но даже я говорю об этом с вами исключительно потому, что Валерка и Жанна мертвы, а мне хочется, чтобы их убийцу нашли и наказали. Собственно, это все, что я хотел вам сказать, Елена Денисовна. Имею в виду, что искать нужно в прошлом Валерке, а Жанна – случайная жертва. Возможно, просто оказалась свидетельницей только и всего». Лена поняла, что разговор окончен, больше ничего интересного городов не скажет, но и этого уже с лихвой. Поднимать старые дела по группировке Ханна, сидеть в архиве. Оперативники ей спасибо не скажут. И эту версию нужно отработать, потому что, скорее всего, городов прав. Кто-то из прошлого за что-то отомстил Стрелкову, а Жанна подвернулась под горячую руку, и пришлось инсценировать ее самоубийство, заметая следы. «Спасибо вам, Алексей Алексеевич, что уделили мне время. Было приятно с вами пообщаться». Лена встала и протянула руку к Городову. «Если появятся вопросы, вас вызовут повесткой». Тот равнодушно пожал плечами. «Вызывайте. Я все равно ничего особенно не знаю. Просто хотел немного помочь. До свидания, Елена Денисовна». Расставшись, Юлька и Лена села на лавку в сквере у театра и задумалась. Версия Городова вполне походила на правду – Но это означало только одно, предстоит огромная работа. Группировка Гаррика Ханна, несколько лет державшая под контролем город, давно разгромлена, и шансов найти людей, которые что-то помнят, не так много. Придется посадить кого-нибудь из оперативников в архив, найти следователей, которые вели старые дела. Да, начальство не обрадуется, но другого выхода нет. Только так можно нащупать какую-то ниточку. Погода неожиданно наладилась, выглянуло солнце, даже стало жарко. Лена распахнула пальто, сняла с шеи платок. В сумке завибрировал телефон. «Никита, что ты делаешь в сквере у театра?» и «Это без всяких здравствуй и привет. С чего ты взял, что я в сквере?» «Если ты посмотришь вокруг внимательно, то заметишь, что я недалеко от тебя работаю». Лена повертела головой и действительно обнаружила правее от себя компанию людей с фотоаппаратами. Никита стоял чуть поодаль, прижимая плечом к уху телефон и одновременно щелкал затвором. «Снимал. Я могу к тебе подойти». Она давно выучила, что он не любит, когда отвлекают от работы. «Конечно, мы уже заканчиваем, потом поужинаем где-нибудь». Совсем как раньше, в первые месяцы их знакомства предложил он, и сердце Лены застучало быстрее. «Я свободна». «Тогда иди к нам, что ты одна на этой лавке, как сирота приютская». Лена сунула телефон в кармашек сумки и направилась к шумной компании фотографов. Оказалось, Никита устроил мастер-класс прямо на улице. И теперь благодарные слушатели наперебой восторгались талантом учителя. Понятно, почему Никита разрешил ей подойти. Хотел, чтобы она это услышала. Как ребенок, ей богу. Непременно хочет, чтобы им восхищались и говорили, какой он талантливый. Подумала она почти с досадой. Но стоило ему приблизиться и взять ее за руку, как эта досада отступила. Ли не нравилось ощущать руку Никиты на своем плече. Нравилось, как он пахнет, как смотрит, чуть склонив голову к плечу. Ей хотелось продлить это ощущение счастья, этой принадлежности ему. «Куда пойдем?» — спросил Никита, убирая камеру в кофр. «Куда скажешь?» «От тебя спиртным пахнет». Он принюхался. «С утра начинаешь?» «Что-то новое». «Да ладно тебе. Я с режиссером Городовым по делу встречалась, потому и оказалась здесь. А спиртным пахнет. Вина за знакомство выпили». Она прижималась к Никите и заглядывала ему в глаза. «Не сердись». «Я не сержусь», — улыбнулся он. «Странно видеть тебя такой». «Какой?» «Ты впервые за долгое время не предъявляешь мне претензий». Лена вспыхнула, но сумела удержать негодование. Она не позволяла себе выражать недовольство вслух, старалась ничем не вызывать раздражения потому что любая ее попытка выяснить их отношения только провоцировала его гнев. Сейчас Никита обвинял ее абсолютно зря, но ссориться не хотелось, и она сдержалась». «Давай поедем в тот испанский ресторанчик в центре. Помнишь, тебе там понравилось пару месяцев назад?» Они действительно замерзли во время прогулки и случайно оказались в чудесном месте с хорошей кухней. Там тихо, почти нет музыки. Прекрасная мысль кивнул он. Помахал рукой ученикам, привлёк Лену к себе и двинулся к шоссе, чтобы поймать такси. Понедельник начался с выволочки от начальства. Едва Лена заикнулась о том, что ей нужно поднять архивные дела по группировке Хана, как прокурор зашипел. «Ты с ума сошла. Заняться нечем. Решила в архиве посидеть, отдохнуть. У тебя дело об убийстве Стрелковых висит, а ты старьем каким-то интересуешься». «Так в том и суть, что это имеет прямое отношение к делу Стрелковых». Но прокурор не унимался. «С какой стати? Прошло почти двадцать лет. Кому нужно это старье?» Лена вдруг вспомнила, что прокурор у них не местный, работает здесь всего пять лет, а значит, о деле Ханна слышал, но ничего в деталях не знает. Придется зайти с другого конца. «Дайте мне три дня, и я свяжу все в одну цепочку. Я почти уверена, что причина убийства Стрелкова кроется в его прошлом». «Елена Денисовна, да кому нужен хозяин автосервиса? Да, берет мзду за хорошую работу. Да, не исключено, что перебивают у него угнанные машины. Но за это не убивают. Убивают и за меньшее. Вы не хуже меня это знаете. А Стрелков не просто хозяин рядового автосервиса. Он был подручным самого Гаррика Хана. Да? И что же он не сел, как все? Странным образом ничего не доказали». и я хочу понять почему именно не доказали и не могло ли это служить причиной убийства настаивала лена ты крошена точно ненормальная или загружена меньше всех вот и чудишь а ты избытка так сказать свободного времени так разрешаете она почувствовала что он дал слабину и прокурор только рукой махнул да делай что хочешь но если через три дня результатов не будет пеняй на себя. «Не тридцать седьмой год, а вось не расстреляют», — подумала Лена, выскакивая из кабинета начальника и крепко сжимая бумагу, которая разрешала запросить дела в архиве. «Папа, а ты что-нибудь знаешь о Гарике Хане?» — спросила Лена за ужином. Денис Васильевич помолчал, рассеянно, водя вилкой по тарелке. «Тебе зачем? Хочу кое-что выяснить. У меня дело в производстве. Думаю, есть связь». «Никого из группировки Хана в живых не осталось. Почти никого». «И почти никто это Стрелков», — Валерий Иванович уточнила она, и отец вздрогнул. «Ты как об этом догадалась?» «Папа, ты что-то знаешь?» — Лена заметила, как помрачнело его лицо. «Что-то, о чем не хочешь говорить?» «Допрашивать будешь?» — попытался пошутить он, но дочь шутку не приняла. «Надо будет, официально вызову и допрошу. А пока прошу просто рассказать то, что ты, может быть, слышал или помнишь». «Зачем тебе это дерьмо мамонта, Ленка?» Там все расследовано, перерасследовано и давно закрыто. Хан погиб, большинство приближенных к нему тоже. Все подконтрольные объекты раздергали мелкие авторитеты. Кое-что крупное прилипло к рукам, не местных воротил. Кто уцелел, ушли в исправительные колонии на разные сроки. И только Стрелков выкрутился и залег на одно здесь, да, подхватила Лена, не сводя глаз с отца. Ты не находишь, что это странно? Какая разница, может, просто повезло человеку. Выжил, на ноги встал, дочь воспитал хорошую. А закончилось все равно выстрелом в голову, и дочери хорошей в том числе. Я не понимаю, если ты в курсе, тогда почему упираешься и не хочешь помочь? Ведь погибла женщина. Черт с ним, со Стрелковым этим, но Жанна-то при чем? Судя по тому, что о ней говорят, ей только нимба не хватало, святая. За что же ее-то? Не за папашин или прошлое прегрешение?